На шестой день недели ненависти после шествия речей, криков, пения, лозунгов, транспарантов, фильмов, восковых чучел, барабанной дроби, визга труп, маршевого топота, лязга танковых гусениц, рева эскадрильей и орудийной пальбы, при заключительных судорогах всеобщего оргазма, когда ненависть дошла до такого кипения, что «попадись толпе!»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 Океания всегда воевала с Астазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии – все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Астазией. Работы было не в проворот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 чтобы получить больше рабочей силы, чтобы произвести больше оружия, и так до бесконечности. Надо отметить, что боевые действия ведутся в основном на окраинах спорных территорий. Рубежи Евразии перемещаются взад и вперед между Конго и северным побережьем Средиземного моря, острова в Индийском и Тихом океанах захватывает то океания, то Астазия. В Монголии линия раздела между Евразией и Астазией непостоянна.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 и испытывающие действия медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека. Либо это химик, физик, биолог, заняты исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умерщвлением. В громадных лабораториях Министерства мира и на опытных полигонах, скрытых в бразильских джунглях Австралийской пустыне, на уединенных островах Антарктики, неутомимо трудятся научные коллективы.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 весьма схожи. В Океании государственное учение именуется ангсоцем, в Евразии необольшевизмом, а в Астазии его называют китайским словом, которое обычно переводится как культ смерти, но лучше, пожалуй, передало бы его смысл стирание личности. Гражданину Океании не дозволено что-либо знать о догмах двух других учений, но он привык проклинать их как варварское надругательство над моралью и здравым смыслом.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 Отрезанный от внешнего мира и от прошлого, гражданин Океании, подобно человеку в межзвездном пространстве, не знает, где вверх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, какой не было ни у цезарей, ни у фараонов. Они не должны допустить, чтобы их подопечные мёрли от голода в чрезмерных количествах, когда это уже представляет известные неудобства. Они должны поддерживать военную технику на одном невысоком уровне.